Разговор с мамой. Сын зовет. Агу, агу. Мол, побудь со мною, а в ответ. Я не могу, я посуду мою. Ну, опять. Агу, агу. Слышно с новой силой и в ответ. Бегу, бегу, не сердись, мой милый.